Полоскал рот чистой соленой водой и легко подплыл к протянутой руке Лейтера. Как съесть девушку? Когда они подлетали к насау, Бонд попросил Лейтера посмотреть, стоит ли тарелка возле пальмы. и р я х т а была там же, где день назад. Движения на палубе не было. Бон думал о том, как она к р а с и в а и безобидно с виду, как отражаются ее изящные контуры в зеркальной глади моря, когда Лейтер в о з б у ж д е н н о сказал: "Ну ка, Джеймс, посмотри на берег. Элинг л в бухте. Видишь? Ведущую из воды двойную к о л е ю К самой двери Элинга. По-моему, следы выглядят странно как-то, слишком глубокие." Интересно, что могло их оставить? Бонд навел бинокль. к о л и и шли параллельно. Между Эллингом и м о р е м тащили что-то тяжелое. Но этого не может быть. Решительно не может быть. Давай-ка уберемся отсюда, п о с к а р ь е Феликс, напряженно сказал Бонд. И потом, когда они уже летели над сушей, Сказал Будет трижды проклят. Я ума не приложу, что могло оставить эти следы. И ч е р т п о б е р и если это то, что могло быть, то они проложили эти колеи слишком быстро. Людям свойственно ошибаться. Лаконично заметил Лейтор. Мы давно должны были осмотреть это место. Я, пожалуй, приму приглашение мистера Ларго.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 Сообщения, как и следовало ожидать, начинались с однотипных выговоров за нарушение контакты и требований новых свиданий. Они их получат, получат, заявил Лейтер, когда они неслись по направлению к Носау, удобно устроившись на заднем сиденье губернаторского лимузина. Расчетное время прибытия манты сегодня в 1 7 часов. Запросы в Интерпол и итальянскую полицию. Подтвердили, что Джузеппе Питаччи действительно является братом Доминета Витали, история, которая полностью соответствует тому, что она о себе рассказала Бонду. Те же источники подтвердили, что Эмилия Ларго с давних пор считается выдающимся авантюристом и проходимцем, однако никакого компромата на него нет. Источник богатства неизвестен.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 В силу данного обстоятельства, также учитывая фактор времени, бригадный генерал ф е р ч й л д кавалер ордена б а н и второй степени, кавалер ордена за безупречную службу военной о т т а ш е Великобритании в Вашингтоне, и вице-адмирал в отставке Карлсон, ВМС Соединенных Штатов до недавних пор секретарь Комитета начальников штабов Соединенных Штатов, прибудут в 19:00. по восточному поясному времени президентским Боингом 707 к о л у м б и н о й чтобы принять совместное командование дальнейшей операцией. От господ бонда и Лейтера требуется обеспечить сотрудничество и вплоть до прибытия выше названных командиров каждый час передавать по радио п о л н о е д о н е с е н и е копию Вашингтон, подпись.